Глава 10 Пурга. Я не представляла, что бывает столько снега. Он был повсюду. Не только под ногами, но и вокруг, в воздухе. Сыпал с неба нескончаемым потоком, забивая глаза и ноздри, лишая зрения, искажая слух. Всё было белым и холодным, недружелюбным. И с каждым мигом становилось всё хуже. К счастью, я быстро нашла Монтикору. Как и думала, манти увяз в снегу. Его практически засыпало. Спасла кора, раскачивающаяся на ветру, как флаг. «Потерпите, я сейчас!» Упав на колени, я голыми руками разгребала снег. Вскоре из-под него показался дрожащий манти с обледенелыми усами. Вытащив из сугроба, я взяла мантий кору под мышку. Так и шла с ней на руках, проваливаясь при каждом шаге по колено. «Я говорил, что нам нечего тащиться наверх», — ворчал манти. «Наше место внизу». «У нас цель», — напомнила Кора. «Какая? Сдохнуть? Если так, то мы к ней близки». «Высшая». Я уже привыкла к их постоянным спорам, но сейчас было не самое подходящее время для ругани «Помолчите!» — вмешалась я. «А то я не услышу отклика». Манти с Корой притихли, а я попыталась докричаться до драконьеров. «Сирока!» Ветер принёс ответ. «Вихрь!» Но я не могла разобрать, с какой стороны доносится голос. Куда мне идти? Направо или налево? А это ведь горы. Один неверный шаг — и сорвёшься с обрыва. Я застыла в нерешительности с мантикорой под мышкой. Страшно было сделать шаг и ошибиться. Неужели я проделала весь этот путь, чтобы бездарно погибнуть? Ну уж нет. Я такой подарок Маркусу не преподнесу. «Обойдётся». Я осторожно подвинула ногу вперёд, не отрывая её от земли. Так хотя бы не шагнув в пропасть. Шквальный ветер бросил в лицо новую порцию снега. Я встряхнулась, как собака, и Манти тут же возмутился. «Поаккуратней там. Не мешок с картошкой несёшь». «Вообще-то, вы владеете магией». Я говорила с перерывами, так как каждый раз приходилось отплёвываться от снега. «И могли бы что-то сделать». «Кого мне укусить?» — поинтересовалась Кора. «Сугроб? А если станем большими, будет ещё хуже. Провалимся окончательно». Я выругалась но уже про себя. На спор уходило много сил. Вместо этого снова позвала Сирока. Ответом была тишина. Тогда я выкрикнула по очереди имена всех, но отклика не дождалась. То ли его не было, то ли ветер уносил голоса в сторону». Возникло неприятное ощущение, что я единственная выжившая среди снежного хаоса. Стало до того страшно, что сердце замерло. Но уже в следующий миг забилось вдвое быстрее обычного. Всё потому, что из снега вынырнула рука. Выглядело это жутко. Белая завеса и мужская рука словно из ниоткуда. Я отшатнулась от неожиданности, но меня поймали. Сильные пальцы сжались вокруг запястья и дёрнули. Опомниться не успела, как я лбом впечаталась в мужской торс. Ох, до да чего крепкий. В детстве я однажды ударилась о каменную стену. Ощущения были схожие. Вскинув голову, я заглянула в лицо мужчине и вздрогнула. «Смерч!» Я ожидала, что за мной пойдёт Сирокко, но никак не он. «Ступай за мной!» — велел он. «След в след!» Я кивнула, но проще сказать, чем сделать. «Смерч!» Невозможно идти по следам, которые заметают ещё до того, как человек поднял ногу. В итоге смерчу приходилось то и дело останавливаться, чтобы помочь мне. Из-за этого продвигались мы медленно. «Магисса, любые проблемы — ничто по сравнению с тобой». Не выдержал он, помогая мне выбраться из очередного сугроба, в который я провалилась посередину бедра. «Так себе комплимент», — буркнула я в ответ. «А это и не он». Ты даже следом за мной не можешь нормально идти. Я просто замёрзла, — оправдалась я. Конечности плохо слушаются. Смерч ничего на это не сказал. Да и как он мог меня согреть? Впрочем, скоро мне стало лучше. Всё из-за смены ветра. К ледяным порывам пурги присоединился приятный ветерок. Не такой сильный, но куда более ласковый. Он нырял под одежду, обволакивая тело теплом. Благодаря ему идти стало легче. Я впервые поверила, что мы выберемся. Жаль, радовалась я недолго. Ровно до тех пор, пока что-то не коснулось моей юбки сзади. Поначалу я не придала этому значения. Ветер дул так, что несчастную юбку как только не трепала, Но когда это повторилось, я ощутила прикосновение к ноге чего-то горячего и шершавого. Это не мог быть снег. От страха и неожиданности я дёрнулась и чуть ли не рухнула на смерча но прижалась к нему максимально тесно. «Мне тоже холодно, но сейчас не время для игр», — усмехнулся он. Я не отреагировала. Мне было не до его грязных шуточек. «Здесь кто-то есть», — прошептала я. Смерч посмотрел мне за плечо. Я тоже оглянулась, но никого не заметила. Я была уверена, что драконер мне не поверит, даже поднимет насмех. И приготовилась отстаивать свою правоту. Но усмешка исчезла с лица смерча. Сейчас он выглядел серьёзным и собранным. Мне это категорически не понравилось. «Идём!» Он снова дёрнул меня за руку. Теперь он двигался быстрее, так, словно нас преследовали. «Да что происходит?» — выкрикнула я, перекрывая завывание ветра. «Снежные драги!» «Они выходят на охоту в пургу. Весьма кровожадные существа». Звучит как драконы. Это близкая родня, но без крыльев. Живут в горах, питаются. Смерч оглянулся на меня. «Чем придётся?» Он говорил на ходу. Ветер доносил его слова обрывками, но я и так поняла, что мы угодили в серьёзный переплёт. Сзади зашелестело. Манти зарычал, почуяв угрозу, и я дёрнула Смерча за руку. Он резко развернулся, оттесняя меня к скале а я успела заметить, как в снежной завесе что-то мелькнуло. Детали не разобрала, увидела лишь смазанную тень. По размеру вдвое больше маленькой мантикоры. «Драги охотятся стаями», — мрачно произнёс Смерч. «Нападают скопом и за пару мгновений раздирают добычу на куски». «Можно без подробностей?» — попросила я. И так тошно. Мало того, что дико холодно, низги не видно, так ещё и сожрать нас кто-то хочет. «Почему меня никто не предупредил, что путь к небу настолько опасен? Может быть, я вовсе не пошла? Хотя кого я обманываю?» Мои мысленные причитания прервал смерч. Точнее, его действия. Драконьер расстегнул куртку, стянул её с плеч и бросил на снег. Это ещё что за внеплановое обнажение. Этого смерчу показалось мало, и он, обернувшись ко мне, велел. «Раздевайся». «Он что?» «Решила, раз мы всё равно умрём, то хоть развлечёмся напоследок?» «Я не согласна». Я отрицательно замотала головой и попятилась от явно спятившего мужчины, на что смерч досадливо поморщился. «Драги реагируют на тепло». Пришлось ему пояснить свои действия. «Чтобы они потеряли след, надо опустить температуру наших тел». «То есть замёрзнуть?» Я облизнула потрясавшиеся от мороза губы. «Верно». Кивнул смерч и стянул рубашку через голову. А я подумала, что он точно ненормальный. Раздеваться на морозе — идиотская затея. От обморожения тоже умирают. Но потом из снежной завесы на миг вынырнула пасть с десятком острых зубов, я трясущимися пальцами принялась развязывать плащ. замерзнуть так замерзнуть Кто я такая, чтобы спорить с опытным драконьером? Холодно. Великие скалы, как же холодно. У меня стучали зубы, я не чувствовала пальцев на руках. А ведь только стянула платье, оставшись в нижней сорочке. Её, как и сапоги, смерч великодушно позволил не снимать. Мол, и так хватит. И мне действительно хватило. Температура моего тела теперь вряд ли отличалась от окружающей среды. Все, какие есть болезни от переохлаждения, мне обеспечены. Возможно, я умру в ближайшие дни, если, конечно, меня раньше не сожрут драги. Сам смерч остался в штанах и сапогах. Его голый торс представлял собой смесь из мышц и шрамов. Тело драконьера было результатом выживания. Настоящее оружие. Мощное и смертоносное. Один взгляд на торс, и мысли сами по себе становились грешными. То, как он двигался, завораживало. Гибко, быстро, ловко. Я по сравнению с ним была неуклюжей уткой, шагающей в развалочку. Поймав мой взгляд, Смерч насмешливо глянул в ответ. Понял, что я его рассматриваю. Неловко вышло. Снова мне пришлось отвернуться первой. Почему рядом с ним я вечно делаю не то, к чему привыкла? Ещё ни один человек не выбивал меня из колеи. Впрочем, мой вид тоже не оставил смерча равнодушным. Сначала он шёл впереди и то и дело проверял, успеваю ли я за ним. И я заметила, что, оборачиваясь, он смотрит не на моё лицо, а куда-то существенно ниже. Опустив взгляд, я увидела проступающую через тонкую ткань сорочки горошины. Моя грудь естественным образом реагировала на холод. А вот смерч совсем неуместно реагировал на неё. Я возмущённо фыркнула и прикрыла грудь свободной рукой. Вторая была занята притихшей мантикорой. В очередной раз обернувшись и не увидев то, на что рассчитывал, смерч велел идти мне первой. — С чего это вдруг? — нахмурилась я. «Хочу убедиться, что драги отстали», — объяснил он. «Тропа уже видна, ты не собьёшься». Я послушно шагнула вперёд. Поначалу было так проще, никаких заинтересованных взглядов. Я почти успокоилась, пока не поняла, что смерчу сзади открывается не менее занятный вид. Да и ладно, пусть смотрит, лишь бы мы выбрались. Но хоть ветер был на нашей стороне, он будто помогал нам, подталкивал в спину, Заметал следы, пряча от драгов. я почти поверила, что мы выберемся из этой передряги живыми. «Драги отстали?» — спросила я. «Зря я это сделала, потому что ответ разочаровал». «Боюсь, что нет», — пробормотал смерч. «Хочешь сказать, мы недостаточно замёрзли? Лично я уже литышка». От негодования я остановилась и повернулась к смерчу лицом. «Пусть объяснится». А не то я начну думать, что понижение температуры он нарочно придумал, чтобы полюбоваться на мой сад «У нас проблемы», — под моим строгим взглядом нехотя признался Смерч. «Ещё?» «Я промёрзла до самого нутра. На нас охотятся голодные чудовища. Куда больше-то?» Помимо особого зрения, у Драгов отличный слух. «Лучше всего их привлекает частое биение сердца», — пояснил Смерч. «И что это значит?» Я припомнила, от чего повышается пульс. Например, от страха. «Надо быть спокойным? Нельзя пугаться?» «И это тоже. А ещё нельзя возбуждаться?» «С чего бы мне...» — начала я и осеклась. «Речь ведь не обо мне, верно?» Я зло глянула на смерча. «Дайте-ка я угадаю, кто из нас слабое звено. Лично я не то что возбуждение». Я собственного тела не чувствовала. Но мужчины всегда мужчины. Даже в горах, в пургу, на краю гибели он думает, да всё об одном и том же. «Немедленно прекрати», — велела я. «Если из-за тебя мы умрём, я тебе этого не прощу». «Это не от меня зависит», — усмехнулся Смерч. «Уж больно вид хорош». Я вспыхнула. Невероятно, Но посреди ледяной пурги в одной тонкой сорочке мне стало невыносимо жарко. Тепло шло изнутри в ответ на слова смерча Что ж, он выгнал меня в краску, но хоть согрел. Спасибо и на этом. Вот только винил во всём смерч почему-то меня. Мы двинулись дальше, и он, не переставая, ворчал. «Не виляй задом. Не прогибайся в пояснице. Не тряси волосами». «Вот ведь пристал Может, не лечь в сугруппу умереть?» Очень хотелось его лягнуть, но я сдерживалась, помня, что он один в состоянии вывести нас из пурги. В итоге я шла прямая как палка и лишний раз старалась не дышать. Увы, это не помогло. Потерявшие след драги снова нашли нас. То ли по сердцебиению драконьера, то ли по голосам. Но одно точно. Мы угодили в ловушку. Драги появились внезапно. Буквально за одно движение моих ресниц вверх-вниз. Вроде никого не было, Я моргнула, и вот они уже повсюду. Оскаленные морды торчали из снега со всех сторон. Чудовища окружали нас. Сколько их здесь? Я перестала считать на двадцати. Некоторых вещей лучше не знать. Например, количество тварей, желающих тебя сожрать. «Драконий навоз!» — выругался Смерч. В его руках, словно по волшебству, возникли кинжалы. Драконьер двигался так быстро, что я не заметила, когда он достал их из ножна в поясе. Длинные лезвия покрылись снежинками, но даже так выглядели опасными. «Что ты умеешь?» — спросил Смерч, оценивая ситуацию. Драги пока не нападали, примиряясь. У нас было ещё немного времени. «В каком смысле?» — не поняла я. «Твоя магия в чём заключается?» Я едва не взвыла. Смерч рассчитывал, что я помогу ему магически». Но это не в моих силах. «Ни в чём», — буркнула я. «Признаваться в своей несостоятельности всегда неприятно». Смерч так удивился, что аж повернулся ко мне, забыв про драгов. «Но ты же магиса!» «Запечатанная!» — выпалила я. «Твою ж!» Драконьер снова выругался, да так витиевато, что я невольно заслушалась, а заодно пополнила словарный запас. Он отвернулся, бегло изучил его расположение драгов и велял «Прижмись к скале. Я попробую отвлечь их на себя. А ты двигайся вдоль скалы вперёд. До привала, где ты будешь в безопасности, рукой подать. Тропа тебя выведет. Главное, не нервничай. Твоё сердце должно биться ровно, и драги потеряют твой след». Я сглотнула ком в горле. «Он что, собирается пожертвовать собой ради моего спасения? Но мы едва знакомы». Следующие слова Смерча объяснили причину его альтруизма. «В конце концов, это моя вина, что они нашли наш след». Договорив, он скользнул вперёд. Да, именно скользнул. Движение было настолько быстрым и ловким, что, казалось, драконьер прошёл между снежинками. А через миг ближайший к нам драк взвыл от боли, когда Смерч всадил ему в спину кинжал. Забыв о том, что вообще нужно бежать, я наблюдала за схваткой мужчины и чудовища. Как же он был хорош. Скупые движения, каждая точно выверено, ничего лишнего. Если замахнулся, то непременно поразит цель. Смерч сбил одного драгослаб, уклонился от другого, вспорол третьему живот, и всё это в считанные секунды. Схватка только началась, а снег уже окрасился валы от крови чудовищ. Мне даже стало жаль драгов. Казалось, у них нет шансов. Зря они пошли по нашему следу. Драконьер кружил между снегом и драгами, словно и правдой был не человеком, а ветром. Тем самым смерчем, имя которого носил. Стремительным, опасным, сокрушительным. Сама пурга ему помогала. Вот драг прыгнул, но цели не достиг. Порыв ветра отбросил его в сторону, как щепку, и впечатал в скалу. От удара о камень голова чудовища раскололась. Ещё на одного меньше. И всё же даже смерч не всесилен. Драгов было слишком много, они банально давили числом. Один погибал от кинжала драконьера, но на его место тут же вставали ещё двое. А потом чудовище удалось его достать. Когти прочертили полосу по торсу смерча, и я невольно вскрикнула. Он отвлёкся на мой голос всего на миг, но это едва не стоило ему жизни. В беглом взгляде смерча, брошенном на меня, я прочитала негодование. «Я же велел уходить!» Билось в его глазах. Действительно, велел. Но разве я могу его бросить? Поставив Мантикору в сугроб, я попросила. «Увеличься в размерах и помоги ему». Манти скривил недовольную морду, но мне повезло. На моей стороне была Кора. А она в их тандеме явно главная. Хотя бы потому, что именно её яд обладает магией. «Сейчас я тебя укушу», — заявила Кора, помня, что Манти попросил не кусаться без предупреждения. «А если я против?» — заволновался Лев. «Зачем нам этот мужик? Ты посмотри на него. Он жуткий!» «Он нужен!» — туманно ответила Кора. «Опять это твоя чуйка. Ненавижу её. Из-за неё мы вечно влипаем в неприятности!» — проворчал Манти, а затем, смирясь, кивнул. «Кусай!» У меня было ощущение, что я подслушала разговор, не предназначенный для моих ушей. «Для чего нужен смерч?» «Видимо, для того, чтобы проводить меня к небу». Получив разрешение, кора цапнула мантия. Лев коротко вскрикнул и быстро увеличился в размерах. Не знаю, кто сильнее удивился появлению мантикоры — драги или смерч. Но эффект она точно произвела. Чтобы его закрепить и заодно напугать врагов, мантия гласила кругу зычным рыком. Лёгкие у льва оказались мощными. Рёв начался как низкий гул, похожий на гром. Но всё нарастало — и вскоре воздух завибрировал от его силы. Это был не просто звук, а целое сейсмическое событие. На него отреагировали даже скалы. Я ощутила, как камень за моей спиной задрожал. Манти умолк, а мы ещё с минуту стояли ошеломлённые. Первыми в себя пришли драги. Реакция на рёв превзошла все ожидания. Они бросились в рассыпную. Как удобно, даже драться не пришлось. Давно надо было так сделать. Вот только мне не понравилось, как резко побледнел Смерч. Неужели испугался мантикоры На него это не похоже. Я всерьёз сомневалась, что драконьера может хоть что-то напугать. А потом Смерч бросился ко мне. Я опомниться не успела, как он навалился сверху, тесно прижав меня к скале. Да что с ним? Если он вот так решил отпраздновать победу над драгами, то я буду вынуждена его разочаровать. — Что ты делаешь? — возмутилась я. Но ещё до того, как Смерч ответил, сама всё поняла. И почему драги сбежали, и с какой стати Смерча потянула на объятья. А главное, почему нельзя кричать в горах. Рёв Манти спровоцировал сход лавины.